Глава 17. Влюблённость На следующий день, когда мы пили кофе на кухне, сестра Салим сказала, что снаружи сидит в машине какой-то парень-азиат, то ли сонный, то ли очень грустный. Миранда Пули вылетела из кухни и тут же вернулась, притащив Майка Ю. Майк определённо был расстроен и не хотел заходить в кухню, но Миранда не желала упустить возможность продемонстрировать его в таком романтическом настроении особенно после успеха с яйцами фуянг и буквально втолкнула его и представила сестре Салим. А потом сказала, хм, «Слушайте, у Майка умер дедушка, и он ужас как расстроен». Сестра Салим предложила свои искренние соболезнования и чашку чая. Майк промокнул глаза идеально чистым платком, а Миранда ответила вместо него, «Чёрный, три куска сахара». Мне стало бесконечно грустно. «Без молока?» — уточнила сестра. «Вы бы видели, как Миранда гордилась, что он не пьёт молока. Это ведь так утончённо и зрело». «Он не пьёт молока», — заявила она. «Он пьёт чёрный чай». Заинтригованное общество умолкло. Только Матрона разозлилась. «Единственное молоко, которое он пил, было молоко его матери. Вот так вот», — не унималась Миранда. «Я как-то раз по ошибке попробовал «Ангел Делайт», — признался Майк стопроцентно честный, как всегда. Общество с восторгом приняло столь очаровательные подробности. Майк взял себя в руки и прихлёбывал свой чай, чёрный, три куска сахара, когда в кухню ввалился хозяин. «Ага, салют, молодой человек», — и Миранда тут же сказала. «Это мой жених Майк Ю, у него только что умер дедушка». И хозяин сказал «Соболезную, соболезную. Уверен, он был добрым католиком». И Майк опять весь паник. Потирая глаза, он приговаривал «Простите, простите». Миранда, наверное, пожалела, что не проявила должного упорства в изучении китайского, и что не могла сейчас сказать по-китайски что-нибудь утешительное вроде «Ну-ну, дорогой». Ведь все взгляды сейчас устремлены на них с Майком, и это произвело бы впечатление. «Майк, твой дедушка прожил долгую и счастливую жизнь и ушёл», сказала она по-английски, а нам пояснила, что старик долго болел. Хозяин поинтересовался, в каком пансионе находился дедушка и какие там тарифы, а Майк сказал, что дедушка жил дома до самого конца, и они заботились о нём все по очереди. Миранда скорчила гримасу отвращения за спиной Майка, и всем стало его ещё жальче» от того, что у него такая непростая жизнь. «Господи», — сказала Карлаби, — «он умирал прямо там у вас дома? Фу!» «Да, знаю, и Майку приходилось кормить его разваренной лапшой», — ответила Миранда. «Я ждала, что это всё окажется шуткой или дурным сном, но нет. Как сцена из Джона Бойнтона Присли». Все эти кошмарные люди, говорящие бессмысленные вещи невинному мальчику, убитому горем и отчаянием. Майк Ю посмотрел на меня сквозь слёзы. Казалось, он думает о том же, что это как сцена из Джона Бойнтона «Пристли». И я не могла отвести от него взгляд. «Кто был твой дедушка по знаку зодиака?» — спросила я, но не потому, что мне было интересно, а чтобы отстраниться от безумия остальных. «Он родился в год кролика», — сказал Майк. «Он был гостеприимным, добрым и чутким. И знаешь, Лизи, там на канале, помнишь, зимородка? Это было...» Но договорить он не смог. Миранда навострила уши. «Когда это вы были на канале?» «Мы с дедушкой встретили Лизи, и она увидела зимородка», — сказал Майк и пояснил сестре Салим, которая смотрела озадаченно. «Редкая птица». Она имеет символическое значение. «И твой дедушка увидел эту птицу?» — спросила сестра Салим. «Нет». Но он знал, что Лиззи её видела. И понял, что она пришла сообщить, что он вскоре покинет мир. Мне пришлось выйти. Пробормотала что-то насчёт того, что услышала звонок, погасила недокуренную сигарету и убежала наверх, в комнату Леди Брикс. Я влюбилась в Майка Ю.